Глава 17. Сделка. «Вы делаете одну ошибку за другой», — сердито выговаривала Тариль. «Даже удивительно, как вы до сих пор ухитряетесь оставаться в живых. Если бы не я, вас давно бы прикончили, как щенят». «Все равно мы поможем человеку, который попал в беду, выручая нас. И тебя тоже», — с укором сказал Хани. Тариль пристально посмотрела на волны, плескавшиеся за бортом галеры. «Меня? Ты всерьез воображаешь, что эти чудовища могли мне что-то сделать?» Она горделиво выпрямилась, поправляя перевязь, на которой висел черный меч. «Мне не страшен никто!» «Но в тот момент ты говорила иначе!» «Вздор! Мало ли, что я говорила тогда. Предположим, что это была минутная растерянность. Сейчас же, когда у нас есть такое оружие...» Нам, повелителям огня, не страшен никто и ничто. Но ведь Рюби пожертвовало собой. «Это война», — жестким тоном сказала Тариль. «Пауководец не имеет права на жалость. Умеренность на войне — это величайшая глупость, какую только можно вообразить. Мне вообще непонятно ваше мягкосердечие. Вот, например, ты», — она кивнула Чани, — «мог совершенно спокойно убить Десятикрылого. Почему ты этого не сделал?» «Зачем убивать напрасно?» — пожал плечами Чани. «Напрасно? Ты должен был убить его сегодня, чтобы спокойно спать завтра. Это враг, а врага уничтожают». «Я сделал его совершенно безвредным». «Ты в этом уверен?» «Да». «Предположим, с видимой досадой согласилась принцесса». «Но где гарантия, что завтра морской король не приделает ему новую пару золотых крыльев?» и дракон с новой силой не обрушится на нас, мстя. «Просто я уверен». «Опять уверен?» — взорвалась Тариль. «Да, опять». Тариль с некоторой тревогой посмотрела на собирающиеся на западе облака. Что они могли таить? «Тогда, если вы так не любите кровопролитие, зачем мы плывем к острову Морского Короля? Мы ничего не потеряли на Фархейле». Вполне достаточно того, что мы выбили у него из рук самое грозное его оружие. Теперь ничто не угрожает Танхарезу. И вашему городу тоже. — Ты этого не понимаешь? — напряженно спросил Хани. — Не понимаю. — Тогда нам не о чем разговаривать. Хани решительно повернулся и сбежал с кормового помоста. Тариль проводила его недобрым взглядом и повернулась к Чани. — Тебе, если ты хочешь... Она замялась. «Короче, тебе стоит поменять кое-какие свои взгляды. Я не привыкла, чтобы мне указывали». Чани закрыл глаза, чтобы не сорваться. «Неужели вы воображаете, что если этот Рубин и находится у морского короля, то он отдаст его просто так?» «Нет, не воображаем», — ответил он. «Не рассчитывайте на мою помощь в этом деле». «Мы сразу это поняли», — холодно ответил Чани. «Вас же прикончит», — горячо сказала она. «Значит, так суждено. Но мы попытаемся выполнить свой долг». «Вот и отлично. Для начала попробуйте договориться вот с этими». Принцесса махнула рукой. Ича не увидел, что к галере приближаются уже знакомые черные треугольники. Но только два. И на этот раз акулы держались не то что осторожно, а прямо-таки боязливо. Они не подошли к золотой галерее а описали большой круг, обходя ее, и умчались назад. Урок они запомнили хорошо. «Вижу парус!» — закричал Хани, стоявший на носу. Действительно, далеко на западе возникла крошечная белая точка. Она быстро росла, увеличивалась и превратилась в прямоугольник, под которым разрезал волны низкий, узкий, темно-синий корпус незнакомой галеры. Корабли быстро сближались, и вскоре стало видно, что на парусе незнакомца вышита большая четырехконечная синяя звезда в круге. Подойдя ближе, встречная галера описала полукруг, догоняя золотую галеру, и, подойдя буквально на два десятка шагов, приспустила парус. «Ничего не понимаю», — пробормотала принцесса, вглядываясь в пустую кормовую надстройку синей галеры. «Если это тот, кого я ожидала встретить, то почему знак ледяной звезды?» «А кого ты ожидала?» — подозрительно осведомился Чани. «Того же, кого и вы!» На кормовом помосте Синей Галеры появился высокий худой старик в богато расшитой серебром и жемчугом, но чрезвычайно грязной мантии, в которую он зябко кутался. На голове старика красовалась маленькая корона. На груди, на филигранной золотой цепи, висела большая голубая жемчужина. Тариль вежливо поклонилась. Иссохшее желтое лицо старика выразило нечто вроде изумления. Он поскреб голову и отвесил неуклюжий, но тоже вежливый ответный поклон. «Приветствую вас, ваше высочество!» — проскрипел старик. «И я тоже приветствую вас, ваше величество!» — сладко пропела Тариль. Глаза ее смотрели недобро. «Все ли хорошо в славном городе повелителя огня?» В Танхарезе царят покоя и счастье. — Я рад этому, — сверкнув глазами, сказал старик. — Здоров ли ваш отец? — Вполне. — А как ваше драгоценное здоровье? Старик вздохнул. — Так себе. Возраст. — Увы, — посочувствовала радостно Тариль. — Как идут дела в державе владыки морей? — У меня тоже все хорошо, — кратко ответил старик. «Так это и есть морской король?» — разинул рот Чани. «А что, не похож?» — обиделся старик. «Или ты считаешь, что короли безвывозно сидят в тронных залах? Впрочем, не о тебе речь. Какая неожиданная и неприятная встреча». «Вы правы», — согласилась стариль «Я тоже не могу сказать, что она доставляет мне удовольствие. А вот насчет неожиданности, тут крутились ваши лизоблюды». «Ах да», — спохватился король. «Посылал, посылал. Да они толком ничего сказать не могут. Плывет, плывет. А кто плывет? Куда плывет? Зачем плывет? Все самому узнавать приходится. Идиоты, а не помощники. Как и у вас, похоже». «Мои дела — это мои дела», — уклончиво ответила принцесса. «Как сказать? С некоторых пор ваши дела стали и моими». «Да, старые враги». «Один старый враг лучше новых двух», — философски заметил король. «Старого врага знаешь и не ждешь от него неожиданностей», — заметила Тариль. «А он берет и подносит их», — перебил король. «Вот дракончика моего зачем-то поколечили. Тариль молча развела руками. «Улетел куда-то», — жалобно сказал король. «Спрятался. От обиды, наверное. На прощанье сказал». Наконец-то отосплюсь. Хотел остановить, ведь пропадет без меня. Не получилось. Удрал. Что поделаешь? Да. Но и вы, ваше величество, тоже подносите мне сюрпризы. Вот уж никак не ожидала увидеть на вашем корабле такой парус. Ах, этот! Задрал голову король. Ядовито усмехнулся и хлопнул в ладоши. Каждый ищет себе союзников на свой вкус. Мой старый друг, хозяин тумана, любезно согласился мне немножко помочь. Но я, разумеется, не стал отказываться. Принял его солдат. Сами знаете, моя дружина мала и слаба. Куда ей тягаться железными легионами Танхареза? Рядом с ним возник закованный в черные латы воин. На его керасе золотом был выложен тот же знак. И, может, именно чернота вороненой стали делало его лицо таким мертвенно-бледным. Оно казалось высеченным из куска льда. Под черными, кустистыми бровями зияли темные провалы глаз. Когда он посмотрел на Чани, тому показалось, что его окатила волна смертельного холода, замораживающая кровь в жилах. Этот взгляд словно высасывал тепло, сковывал движение. Тари сразу стала угрюмой. «Это большая новость». — Не все вам удивлять меня, — злорадно осклабился король. — Шторм устроить, что ли? — лениво предложил он. — Утопить вас. Принцесса бесстрашно взглянула на короля. — Зачем это? Да, — Да-да, — покивал король. — Пожалуй, не будем. Так какое дело привело вас в мои владения? — Никакое. Это вот у них дело. Тариль кивнула в сторону братьев. Брови короля поползли вверх. «У них? Интересно!» — протянул он. «И что вам нужно?» «К вам недавно попал один рубин. Взял быка за рога Хани».